Часть 16. Тем временем Лахом начал спускаться по тропинке, ведущей в город. Фулман под руку с Лиреной последовали за ним. Тропинка была довольно крутой, и Гарри не без удовольствия помогал Лирене преодолевать спуск, поддерживая ее тонкую талию. Каждое прикосновение к ней отзывалось в душе инспектора неподдельным счастьем. Вокруг шелестела листва диковинных деревьев, стрекотали насекомые, наигрывая завораживающие странные мелодии, некоторые из цикад выпрыгивали из травы так высоко, будто хотели дотянуться до звезд. Движение троицы взбудоражило притаившихся в траве бабочек, которые цветными лепестками взметнулись в воздух и затрепыхались искрами костра со всех сторон. Гарри тут же вспомнил свой недавний сон и почувствовал, что его сознание играет с ним какую-то необъяснимую пока игру. До этого вещих снов он не видел, а тут ему чуть ли не каждый раз снится что-то, что потом проявляется в действительности. Но осознание этого факта только порадовало инспектора, и он, ведомый непонятным ему порывом, тихо вытянул из кармана магнум, и пока Лерена не видела, зашвырнул его далеко в траву. Наконец они вошли в город. Гарри был поражен, насколько огромные здания, казавшиеся ему маленькими фигурками с вершины холма, по которому они спускались не меньше тридцати минут. Дома были похожи на ангары военного аэродрома. Впрочем, если в них жили драконы, это было вполне естественно. На улицах не было ни души. Они шли по чистому дорожному покрытию, с обеих сторон над ними нависали мохнатыми лапами деревья, некоторые из которых инспектор видел в оранжерее на станции. Многие плодоносили чудными фруктами, которые Фулман в жизни не видел. «А где же сами драконы?» Любопытно осматривая окружающую красоту, удивился инспектор. «Наверное, отдыхают», — ответил коррелятор, не оборачиваясь. Он шел впереди уверенной походкой, будто бы направлялся к себе домой. «Но всех драконов мы вряд ли встретим. Я думаю, с нами будет беседовать только Заркан. А другие, если не захотят, перед нами никогда не покажутся. Может быть, они сейчас за нами преспокойно наблюдают, но мы этого не видим». Гарри вспомнил каминную, где видел маленького дракона, и что Лирена говорила о посланниках. «Скажите, а тогда на станции вы и правда не видели драконного огня?» Лайхом остановился и, повернувшись, к Гарри сосредоточенно посмотрел на инспектора. «Вы уверены, что видели что-то?» «Уверен. И видел я не что-то, а чучело дракона. Только теперь я уверен, что это было вовсе не чучело, а сам дракон. Лирена объяснила мне, что это мог быть посланник». Гарри посмотрел на дочь Лайхэма, которая утвердительно кивнула. «Да. Скорее всего, так оно и есть, Гарри. И это еще раз доказывает, что мы правильно сделали, прибыв сюда». «Драконы сами хотят от вас чего-то». Лайхом развернулся и продолжил путь. Они шли молча, сворачивая в улице петляющей змейкой. Гарри смотрел на дома, которые все были не похожи друг на друга, как будто представленные на выставку, где главным критерием является оригинальность и неповторимость идеи. Он не увидел ни одной таблички с названием улиц, впрочем, вряд ли бы Гарри смог эти названия прочесть. Наконец, они вышли на центральную площадь города. Огромная, как аэродром, она была сплошь испещрена символами, которые можно было прочитать разве что с воздуха. Посередине каменного плато Фулман увидел невысокое сооружение, к которому уверенно направился Лайхом. «Что это?» — он догнал коррелятора, поравнявшись с ним. «Это?» «Это?» — Гарри окинул взглядом площадь. «Это храм книги жизни!» — значительно ответил Лайхом. «Храм?» — удивился Гарри. Он привык к тому, что храмы имеют крышу, они находятся под открытым небом. «А сама книга где?» Лайхэм посмотрел на инспектора так, будто тот просил его показать непристойные фотографии Лирены. «Мы должны дождаться Заркана. Он ответит, я надеюсь, на все вопросы». «Согласен». Инспектор подтвердил согласие странной мимикой и задумчиво пошел дальше. Он снова представил, как со стороны... Они выглядят тремя крошечными муравьями, бредущими по поверхности подноса, украшенного древними письменами. Когда они дошли до сооружения в центре, Гарри увидел, что оно представляет из себя глубокий провал, окаймленный гранитным бордюром. Наверное, больше всего провал напоминал Гарри кресло пилота-истребителя, если на него смотреть сверху. Кресло было громадным, и Гарри догадался, что драконы, вероятно, садятся в него, оставляя на поверхности видимой только голову. Он вдруг представил, что весь город на самом деле является летательным аппаратом, а его центр, то место, куда они пришли, — кабина пилота. Но, правда, никаких приспособлений для управления в виде штурвала или руля инспектор не увидел. «Тут должен сидеть дракон?» Гарри перегнулся через гранитный парапет, пытаясь внимательно разглядеть провал. «Да», — подтвердил Лайхом. «Сюда садится дракон-стиратель и читает книгу событий». «Интересно было бы посмотреть». «Можно и посмотреть», — сказал голос за спиной инспектора. Он обернулся так быстро, как если бы вдруг почувствовал, что на него с бешеной скоростью несется громыхающий грузовик с сорванным тормозом. Перед ним стоял дракон Заркан, точно такой же малыш, как и тогда в каминной комнате. «Здравствуйте», — поздоровался дракон. Он, переваливаясь ноги на ногу, смешной плюшевой игрушкой прошел чуть вперед и протянул окаменевшему от неожиданности Гарри короткую лапу. Гарри аккуратно пожал мягкие бархатистые пальчики. «Нравится наш город!» — обратился дракон к инспектору, чувствующему себя героем фильма с использованием компьютерной анимации. «Красивый город!» — честно ответил тот. «Он не мог тебе не понравиться!» — улыбнулся Заркан. Гарри внимательно всмотрелся в глаза чудного зверя. Что-то было в них такое притягательное и глубокое, будто вся мудрость вселенной сконцентрировалась сейчас в этих черных, как самая глубокая ночь в зрачках. «Тебе не кажется, что ты уже видел, где-то этот город?» — проникновенно спросил дракон. И Фулману тут же показалось, что он и правда видел, или скорее не видел, но ощущал во всей красоте города присутствие чего-то до более знакомого и родного. «Кто вы?» — Гарри понял, что происходит что-то странное. Но это его не пугало. Он скорее хотел постичь страшную тайну, зыбким ореолом окружавшую его все время, что он находился в этой реальности. «Спроси у Лайхама», — спокойно сказал дракон, переведя взгляд на безмолвствующих и ошарашенных спутников инспектора. «Взял ли он с собой Минклис?» Гарри повернулся к коррелятору. «Он спрашивает, взяли ли вы Минклис?» Брови Лайхема поползли вверх, как будто их натянули микроскопическими невидимыми тросами. «Откуда он знает?» Коррелятор достал из кармана сосуд, зеленоватый, тягучий как мёд жидкостью. Заркан неторопливо подошел к отцу Лерены и взял у него сосуд. После чего произнес что-то на совершенно неизвестном инспектору языке, чем-то похожем на стрекотание калибрия. Лаком с Лиреной поклонились и отошли от мраморного парапета молча и покорно. «Ты хотел посмотреть, как драконы читают книгу событий!» С этими словами Заркан, с легкостью совершенно непредсказуемой для его плюшевых пальчиков, отвернул пробку пузырька и, запрокинув морду, хлебнул из сосуда. Гарри увидел, как вокруг зверя, будто раскаленное солнцем задрожало пространство. Затем дракон озарился слабым зеленоватым свечением и начал быстро увеличиваться в размерах. Фулману пришлось поспешно отбежать, дабы не быть раздавленным плюшевой тушей. За несколько секунд он вырос до размеров громадного холма и стал таким, каким Гарри увидел его впервые. Он замахал маленькими крылышками и завис в воздухе гипершмелем. Затем плавно подлетел к провалу и медленно опустился в кресло. Как и предполагал Гарри, на поверхности осталась видна лишь его голова, черной шляпой гриба-гиганта, выглядывающая из-за парапета. «Книга событий», — сказал дракон, — «на самом деле еще не написано. И ты здесь для того, чтобы начать писать ее вместе со мной». Он повернул в сторону Гарри черный глаз. Огромный как телеэкран он смотрел на инспектора, застыв неподвижным озером, в котором не было дна. «Но Лайхам сказал...» «Лайхам сказал...» — перебил инспектор Азаркан. «То, что должен был сказать. Этот мир пока еще не написан. Это лишь модель набросок того, что мы должны сделать». «Это мы?» — дракон произнес с такой недвусмысленной интонацией, что было понятно, имеется в виду только он и Гарри, а не все остальные люди, стоящие здесь и вообще существующие в мире. «Но почему я? Я здесь за тем, чтобы найти Проникатель. Я из другого мира!» «Проникатель!» — рассмеялся дракон. «А ты вспомни, что это такое! Как он выглядит, твой Проникатель!» Гарри задумался о том, что говорил Барсуков о своем изобретении, и понял, что не способен сформулировать, что из себя представляет то, что он ищет. «Нет никакого проникателя», — мягко сказал дракон, и все догадки сыщика подтвердились. Он и сам знал, что ищет какую-то нелепость, что это был лишь предлог послать его сюда. «Но как же Барсуков? Как он меня послал к вам?» «Ведь это же он придумал проникатель или что-то такое, благодаря чему я здесь?» «Нет никакого проникателя», — повторил Заркан поучительно. «Барсуков только думал, что создал его. На самом деле это мы вмешались в ту твою реальность и произвели ряд действий, в результате которых ты оказался здесь». «Все, что говорил тебе Барсуков о Проникателе, вымысел, но не его. Он на самом деле был уверен, что изобрел способ перемещения в иную реальность. Можешь смело забыть все, что он говорил тебе об этом мире. Впрочем, кое-что Барсуков поведал тебе о нас настоящее». «Что же?» помнишь он говорил, что наш мир состоит всего из трех существ Да помню Фулман задумался что-то над временем и после времени почти так, но не совсем Настрое действительно если тут конечно можно использовать числовые значения кого трое драконов нет гарри. «Я вовсе не дракон!» «Ничего не понимаю!» Он снова начал чувствовать, что все происходящее с ним просто бред. «Может, я лежу сейчас в клинике и беседую со своей галлюцинацией?» Подавленно подумал инспектор. «На самом деле любой из миров состоит из одного и того же. Наш мир!» еще не существует, вернее, не существовал до тех пор, пока ты не появился здесь. Для того, чтобы это случилось, нам, будем говорить трем существам высшего порядка, нужен разум, которым ты обладаешь. Только при таком симбиозе рождается мир. Тот мир, где ты жил... был таким неправильным, злым и парадоксальным, потому что в процесс слияния вкралась ошибка. Знаешь, так бывает, когда рождается человек, через годы обнаруживается, что в его организме был неразвившийся зародыш брата или сестренки, которых он погубил, будучи еще эмбрионом. И это не его вина, это просто ошибка природы. Сбой. Гарри слушал все это, как пациент, впервые получающий известие о своем неизлечимом заболевании. «То же самое произошло и с вашим миром. Вместо одного разума в нем образовалось два. И это противоборство мечты сыграло злую шутку, создав несовершенный мир, полный горя и слез, человеческой зависти и обреченности души». Ты не был счастлив в том мире, да и не мог бы стать счастливым никогда. Впрочем, как и разум твоего соперника. Но теперь мы исправили положение. Только беда в том, что ты, твоя память, являются носителями информации, губительной для этого мира. И для того, чтобы все пришло в норму, тебе придется родиться заново. «Все, что ты увидел, Гарри, пока еще не существует. Но это тот мир, который нужен тебе. Ты сам создал его, или почти сам. С нашей помощью». «А Лирена? Она что, не существует?» Гарри не мог поверить в то, что слышал. «Лирена — твоя мечта. Но она будет». Будет в том мире, который ты и мы создадим. Правда, для этого ты должен забыть все, что было. Но как? Ведь если я забуду все, что помню, я перестану быть тем, кто я есть. Вовсе нет, Гарри. Ты, наоборот, сейчас не тот, кто есть на самом деле. А кто же я? Ты. Разум, столкнувшийся с другим разумом. Ваше противоборство привело к возникновению мира, который в свою очередь изменил и тебя. Но это поправимо. Ведь подумай, глаз дракона вспыхнул бездонной вселенской пропастью. Ты хочешь вернуться обратно в ту реальность. Фулман не знал, что ответить. Здесь он встретил Лирену, познал чистоту мира. Здесь он чувствовал себя совсем по-другому, может быть, чужим, но все-таки этот мир был ему ближе. Он знал это. Наверное, не хочу. Мне никогда не нравился тот мир с его злобой и ненавистью. Конечно, он и не мог бы тебе нравиться, потому что он не твой, а этот мир твой». Но почему я не могу остаться в этом мире таким, какой я сейчас? Потому что ты многое помнишь и знаешь, и это многое не является твоей сутью, а от этого твоя душа будет все равно не до конца счастлива. Гармония миров состоит в том, что человек должен быть счастлив. И потом ты будешь знать, что этот мир — твое создание, а зная это... ты можешь проявить себя совсем неположительно. Поэтому тебе придется родиться заново, написать с чистого листа книгу событий. Дракон протянул Гарри флакон с Минклисом. Тебе нужно просто выпить это, и все придет в норму. Погодите. Гарри вспомнил, что забыл задать мучивший его все время вопрос. Но почему тогда вы стерли луну? Зачем это было нужно? Мы удивился Заркан. Луну стер ты! Это символ незаконченности мира. Это твой собственный намек на то, что, как бы ни была прекрасна эта реальность, она все равно несовершенна, пока ты в ней все еще Гарри Фулман, инспектор полиции. «В новом мире, который тебя ждет, луна будет удивительной и прекрасной, и всякий раз, глядя на нее, ты будешь ощущать где-то в глубине, в подсознании, что этот мир твой». «Бери, Гарри!» — дракон снова указал инспектору на сосуд. Гарри взял с мягкой плюшевой лапы протянутый ему флакон и посмотрел на вдалеке Лирену и ее отца. Он вспомнил всю свою жизнь там, в той реальности, которая теперь казалась лишь пожелтевшим негативом с изображением фрагмента полузабытой, давно не трогающей душу жизни. Одно только прикосновение Лирены к его коже смело перечеркивало все, что было до этого. Он вспомнил их последнюю ночь — Вспомнил, как они сидели с ней в кровати, вспомнил море и чистоту неба этой реальности. Его реальности. Он понял, что если не поступит так, как говорит дракон, то он действительно не сможет измениться до конца и сделать Лерену счастливой. И воспоминание о мире, погрязшем в жестокости и смраде алчности, будет камнем висеть на шее всю жизнь. «Она...» «Правда будет такой же, как сейчас, и я ее встречу!» «По-другому не может быть!» — ответил дракон, моргнув бездонным мудрым глазом. Закрыв глаза, Гарри подождал несколько секунд, и с сознанием самоубийцы в ту секунду, когда его ноги отрываются от края крыши, выпил напиток. Вкус был такой, словно сочетал в себе все, что только испытывал Фулман в жизни. Он содержал в себе все эмоции, радость и страх, боль и наслаждение, все, что только способен ощутить человек. Все оттенки вкусов, когда-либо пробованных Фулманом, он будто выпил целый мир со всеми его горами, морями, небоскребами, аэропортами, с миллионами людей, гомонов и голосов. Он, как черная дыра, поглотил все без остатка, все краски мира, всю его суть. Гарри открыл глаза. и понял, что висит в воздухе. Вокруг него искрился зеленый поток, и сквозь него Гарри увидел Лирену, бегущую к нему и тянущие руки, будто мать, пытающаяся вытащить из окна пылающего дома своего ребенка. Она коснулась зеленого свечения, и мир тут же померк. Гарри Фулмана не стало. В то же мгновение исчезло и все остальное. И спустя неизмеримо малое время, меньшее чем одна часть, поделенная на миллиарды секунды, возник новый мир. «Гарри, малыш!» — мама подошла к кроватке сына. Он лежал и смотрел на мир чистыми голубыми глазами, не моргая. Она всегда поражалась взгляду сына. В четыре года его глаза излучали столько мудрости, что, казалось, принадлежали человеку, прожившему целую жизнь. Следом за ней к кровати подошла подруга Ирсена и ласково поглядела на ребенка. «Он не расстается с ним», — сказала мама Гарри, имея в виду подаренного Ирсеной черного игрушечного дракона. Ирсена подарила его не очень своевременно, Гарри тогда исполнился всего месяц. Пожалуй, плюшевая игрушка была для малыша слишком ранним подарком. Но Гарри... Как только начал ходить, обнаружил плюшевого зверя и, без труда догадавшись, что подарок принадлежит ему, определил его в лучшие свои друзья. «Привет, Гарри!» — поздоровалась Ирсена. Малыш в ответ улыбнулся. Подруга матери ему понравилась. «Ну и что же с ним не так?» — обратилась Ирсена уже не к Гарри, а к его маме. «Знаешь, полушепотом ответила та, в последнее время он говорит странные вещи. Я боюсь, может, с ним что-то не так?» «А что говорит?» «Ну, смотри». Мама наклонилась к Гарри и погладила малыша по белобрысой голове. «Расскажи тете Ирсене, кем ты хочешь стать?» Малыш, заинтересованный вопросом, привстал на кровати и, проникновенно посмотрев на тетю, осчастливившую его драконом, спокойным голосом, несвойственным четырехгодовалым малышам, произнес. «Я хочу быть инспектором полиции». «Кем?» — удивилась Ирсена. «Инспектором», — повторил Гарри. — Буду ловить преступников. — А кто это? — Преступники — это те, кто нарушает закон. Подруга посмотрела на мать голубоглазого фантазера удивленными глазами. — Знаешь, ты не переживай, — успокоила она взволнованную речами сына подругу. — Дети всегда такие. Выдумывают разные несуществующие слова. У них в голове свой мир. Ничего страшного, это потом пройдет. — Думаешь? — Уверена. — А как зовут нашего дракона? Снова обратилась она к Гарри, прижимающему игрушку к груди. — Заркан! Это был роман Михаила Бочкарева «Приливами потерянные луны». Для вас читал Петроник.